Глава 879. Двое старейшин. План был довольно прост. Однако, по сути своей, это было атакой с целью деморализовать врага. В итоге Ван Бууле, ПТР, Небесная Длань и остальные угодили в их ловушку. Прибытие Ван Бууле во главе небольшого отряда было им очень на руку. Даже не сами не спланировали бы лучше. Чтобы не допустить случайной утечки информации, Хаюинзы пошёл на крайность. Он не сказал о плане ни одной живой души из императорской семьи, Я решил пожертвовать теми. Даже два принца ничего не знали о ловушке, что и позволило поймать Ван Бола. Хоть Хаён и хранил молчание, алчные и полные предвкушения взгляд дал Ван Болу примерно понять, что произошло. Моя смерть важнее открытия перемещающего тоннеля для переброски второй волны войск? поражённо подумал Ван Бол. У него в голове галопом проносились мысли. Они расставили ловушку специально для меня? Встревожившись, он попробовал открыть бездонную сумку. но печать вокруг подействовала и на неё. Не сумев открыть сумку, Ван Буэллэ попытался проанализировать ситуацию. В итоге он пришёл к двум возможным выводам. Они могли предсказать моё появление и соответствующим образом подготовиться, дабы я не смог помешать им открыть перемещающий туннель. Либо само моё существование как-то мешает им открыть портал, поэтому они решили сначала избавиться от меня, а потом переправить сюда подкрепление. В первом случае от меня ничего не зависит, но во втором Ван Буэллэ скривился... Даже с его острым омом у него не было ключевых кусочков мозаики, чтобы составить полную картину происходящего. Факт того, что он произвёл такой глубокий анализ, основываясь исключительно на выражении лица Хэйиньцзы, показывает, насколько он стал мудрей. Какой из выводов был правильным, Ван Боуле уже не волновало. Куда важнее было пробиться через печать и быстренько сбежать отсюда. Четыре клона вернулись и растворились в теле Ван Боуле. Внутри него полыхало пламя звезды, откуда он попытался достать кисть практика стадии планеты. Но и на неё, похоже, подействовала подавляющая сила печати, чувство сильной опасности заставило Ван Буэлэ поменяться в лице и резко обернуться, и с пустоты рядом с первым старейшиной выбрался размытый силуэт. Когда Ван Буэлэ смог разглядеть его лицо, то его охватило сильное желание ругнуться. «Ты...» «Вот мы и снова встретились, мелкий гадёныш!» Из пустоты выбрался мужчина средних лет с длинными волосами до плеч, носил он радужный халат, Человек с намётанным глазом сразу бы заметил, что его внешность была обманчивой. На самом деле он был намного старее, чем выглядел. От него во все стороны разошлась энергия культивации стадии планеты, отчего пространство покрылось рябьё. Они находились почти у самой звезды. Его давление накрыло большую область вокруг них. Этим человеком оказался тот самый практик, которого в Ан-Буле удалось спугнуть взрывами кармических кораблей, второй историчной секты Небесный Дух. При других обстоятельствах появление второго старейшины не заставило бы Ван Буэлла поменяться в лице. Оставленный с основной армией клон передавал ему информацию о том, что происходило на поле боя. Там против патриарха в двух сект сражался глава секта Небесный Дух и вторая старейшина. Получается, что этот человек находился в двух местах сразу. Именно по этой причине у него внутри всё похолодело. Это указывало на то, что именно второй сделанный им вывод был верным. Сначала ловушка, потом появился старейшина. Сначала ловушка. Это сделано явно не для того, чтобы задержать меня. Всё, как и сказал Хэйон Цзэ. Они хотят убить меня. Единственное объяснение — пока я жив, они не могут открыть перемещающий туннель в Оке-Звезды». В этот момент он вспомнил о своих размышлениях относительно права контролировать Око-Звезды. Ответ не заставил себя долго ждать. Получив его, он даже не попытался сохранить непроницаемое выражение лица. «Второе старейшно тоже здесь. Похоже, вам очень нужно забрать моё право управлять звездой». Возникает вопрос. «Раз второй старейшина тоже здесь, кто тогда дерётся с корающей длани Юдао Секты Первозлата? Неужто у вас на самом деле не три, а четыре эксперта стадии планеты?» Божественной волей он внимательно следил за мельчайшими изменениями на их лицах. Первые старейшины их и Хаюинзы нахмырились, но тут губы последнего изогнулись в охмылки, словно ему было плевать, как Ван Пуэлэ мог это интерпретировать. Накрыв ладони кулак, он поклонился двум старейшинам. «Оставляю всё на вас. Я начну подготовку». «После его смерти я открою порталы в звезде для армии цивилизации Первозлата». Хэйюньзи, даже не посмотрев на Ван Буэлэ, затуманился. Очевидно, его истинная сущность находилась где-то в другом месте. Сюда переместилась иллюзия. Ван Буэлэ как будто угодила молния, разогнав туман в его голове и окончательно подтвердив, что он пришёл к правильному выводу. «Ранее подозревал, что с моим статусом смогу получить право управлять оком звезды». Хайоньзы один раз открыл перемещающий туннель, что явно намекает на наличие у него права управлять Оком. Теперь он хочет убить меня, значит либо его лишили этого права, либо наши права конфликтуют друг с другом. После моей смерти он вернёт себе контроль над звездой? Ван Боле прищурился и попытался взять Око звезды под контроль, но светило никак не отреагировало. На слова Хайоньзы второй старешник Внул, повернув голову к Ван Боле, он одарил его презрительной ухмылкой. Перед твоей смертью я расскажу, кто дерётся снаружи. Второй старейшина выставил пред собой левую руку, а другой старейшина тоже дал волю своей культивации. Ранее невидимый для Ван Баоля защитный барьер трансформировался. Огромный позырь вспыхнул родным светом и заключил в себе Ван Баоля. Сначала Матаки Старейшин позырь начал сжиматься. От него ударило неописуемое давление, которое стало сжимать Ван Баоля со всех сторон. Такое давление не мог породить обычный практик стадии планеты. Оно находилось на уровне эксперта средней ступени планеты. Радужный пузырь был своего рода магической формацией или кармическим сокровищем немыслимой ценности. В любом случае это явно был козырь, который секта Небесный дух приберегала на самый крайний случай, но теперь оба старешны использовали его для убийства Ван Боле. Это показывало, что они относились к Ван Боле намного серьёзнее, чем к любому эксперту начальной ступени стадии планеты. тысяч хармических кораблей и кисть практика стадии планеты вынудила их подойти к бою с ним со всей серьёзностью. Старейшины подозревали, что Ван Бола мог двигаться с поистине пугающей скоростью. К тому же они знали о его способности трансформировать тело, чтобы не дать ему шанса сбежать и предотвратить непредвиденные осложнения, и они выбрали местом битвы область рядом со звездой. В то же время глава секты Небесный дух принял решение использовать хармическое сокровище, которое требовало от всей секты провести обряд жертвоприношения. Я потратил много времени для его активации. Всё это было сделано только для того, чтобы ничто не помешало ловушке захлопнуться. И действительно, радужный позырь оказался крепкой темницей. Внутри неё Иван Полос трясло, и он чувствовал себя так, будто его со всех сторон жмут тиски.